«Да», — сказал он, — «мы существа слабые, и нас внезапно захватывает нечто, не поддающееся контролю». «Спасибо тебе, Натали». Они вошли в маленькую гостиную с той беспечностью, какая обычно появляется у любовников старше 30 лет после счастливого и решающего свидания. Зато Флоран и Аделия, освощённо вскочили и покраснели. Флоран, всплеснув руками, воскликнул: "Какой сюрприз!" Аделия же похвалила Натали за то, что у неё достало мужества приехать в такой ужасный дождь, тогда как у неё, Аделии, не достанет мужества даже высунуть нос на улицу. Это, разумеется, должно было означать, что ни хозяин, ни хозяйка дома не заметили автомобиля, уже 2 часа стоявшего перед их крыльцом. После такого проявления светского такта и крайней слабости зрения, Адиля, большому удовольствию у брата, заговорила о том, что в такую погоду совершенно необходимо что-нибудь выпить, чтобы согреться. Тут она опять покраснела, а Флоран ринулся за бутылкой портвейна. Наталья сидела на диване, уронив на колени словно неодушевлённый предмет узкие кисти рук, улыбалась, отвечала на вопросы, иногда бросала быстрый взгляд на жильё, которое стояло першее на каменную полку и с видом некоторого превосходства забавлялся этой провинциальной комедией. Такая погода, наверное, помешает косянякам устроить бал на открытом воздухе, сокрушалась Аделия. Вы к ним собираетесь? спросила Наталья. Я боялась, что Жень не захочет, опрометчиво ответила Аделия. Но теперь, на мгновение она умолкла, оцепенев от ужаса, а Флоран, протягивавший ей бокал, застыл, свирепо вращая глазами. Жень чуть было не расхохотался, но успел отвернуться. "Но теперь он выглядит немножко лучше", промямлила Аделия и, может быть, согласится поехать с нами. Она с молвой бояз взглянула на брата, и он кивнул, желая её успокоить. У Натали глаза были полны слёз, должно быть, она тоже с трудом сдерживала душивший её смех. Боже мой, вдруг подумал Жиль, как я должен быть благодарен этой женщине? Так давно я не испытывал этого состояния блаженной усталости, которая следует за любовью и вызывает то слёзы, то безудержный смех. Ну, конечно, я поеду, весело отозвался он. Но танцевать я буду только с вами двумя. И он так нежно улыбнулся Натале, что у неё затрепетали ресницы, и она отвернулась. Ну, мне пора, сказала она. Значит, завтра вечером мы увидимся у Касиняковых. Жэль помог ей найти плащ. Он захлопнул за ней дверцу машины и просунул голову в окно. А завтра днём? Не могу, ответила она с отчаянием. Завтра у меня собрание дамы-членов Красного Креста. Он засмеялся. Ах, верно, ты ведь супруга важного чиновника. Не смейся. Вдруг сказала она низким, дрогнувшим голосом. Не смейся. Ты не должен смеяться. И она уехала, а Жиль продолжал стоять озадаченный и раздумывая над ее словами. Весь вечер сестры хлопотала вокруг него, не зная, чем ему ещё угодить, и это его смешило. Женщинам нравится видеть своих братьев, а то и сыновей в роли удачливых ловчих, в особенности, если их собственная женская жизнь, как у Аделии, прошла без тени романтики. Это как бы реванш за свою неосознанную неудачливость. глава шестая. Погода смелости велась над косиньяками, и пикник, устроенный ими в саду, был в полном разгаре, когда приехали Жиль и Адилия с Флораном. Стоял июнь, На широкой зелёной площадке перед домом было чудесно, не жарко, а тепло, и яркие туалеты, женский смех, мужской смех, запах цветущих каштанов создавали ужилявшее впечатление чего-то довоенного, нереального. В отношениях между этими провинциалами чувствовалась какая-то непосредственность и простота, что-то мягкое было в самой атмосфере праздника. И обожаемый жильём Париж представлялся ему отсюда кошмаром. Аделия шла с братом по подруку, раскланиваясь направо и налево, знакомила жильцов с гостями, рассчитывая в конце концов обнаружить в толпе хозяйку дома.